Женщина была красива. Даже строгие чёрные одежды не могли скрыть её красоты. Даже неожиданное осознание, что она не живая, не живая, но и не мёртвая, просто нездешняя, не такая, как албасты, другая. Помнишь меня, мальчик? Она стояла напротив Клима, улыбалась ласково. Он не помнил, но всем сердцем хотел вспомнить эту удивительную женщину. Как он вообще мог её забыть? Руку кольнуло. Слишком крепко Клим сжал анютин нож. Красивый нож, с инкрустированной серебром рукоятью. У Клима был такой же. Подарок того, кого он считал своим отцом. Только рукоять его ножа украшали не острокрылые ласточки, а стремительные соколы. Давай я тебе помогу. Женщина протянула к нему руки. Можно? Клим кивнул. Будет больно, но ты потерпи. Более он не боялся. Не такая уж и большая цена за право узнать правду. В висок коснулись призрачные пальцы, погладили нежно, а потом надавили, впиваясь в кожу, вдавливая кости в мозг. Клим закричал. Илька кричал, вырывался из рук мужика в косматой шапке, кусался и брыкался. А к синему небу поднимался столб чёрного дыма. горел их с мамкой дом. А мужик в косматой шапке не пускал, держал крепко, ещё и рот зажимал. Это было первое ночное вылькиной жизни. Дед Назарs держал слово, уговорил мамку отпустить Ильку с ним, пообещал присматривать. Илька тоже пообещал мамке, что будет вести себя хорошо и во всём слушаться деда Назара. А закадычному дружку Васятке, что сразу, как только вернётся из ночного, расскажет, как оно там было. А может даже получится уговорить деда Назарова в следующий раз взять с собой Васятку? Чем чёрт не шутит. Кто ж знал, что той страшной ночью чёрт и в самом деле пошутит. Пусть и огненный цветок под крышу Улькиного дома уничтожит всё-всё. Дом забрал с собой мамку, а вместе с ней и Васятку. Васятка прибежал с первыми петухами, так нетерпелось ему услышать рассказ про Илькины ночные приключения. Не дождался рассказа. Мест этого встретил страшную смерть. Илька бежал к дому, к мамке своей бежал, когда дорогу ему заступил мужик в волчьей шапке, перехватил, скрутил как барашка, поволок в лес прочь от деревни. Он что-то говорил по дороге, но Илька ничегошеньки не слышал, оглох от страха и собственного крика, а ещё от правды, которую мужик от него не скрывал. Мамки больше нет. Её убили злые люди. Хотели убить и Ильку, но перепутали с восяткой. Вот такая страшная правда. И что с ней делать, мальчик не знал. Было бы лучше умереть, чем вот так. В лесу их ждал мастерберг или не ждал, потому что увидев Ильку, замотал головой, замычал что-то непонятное, а потом схватил в охапку, прижал к груди. От него кисло пахло потом и горько самогоном. Он плакал и гладил ребёнка по голове. А Илька не плакал. Он хотел умереть или сначала убить тех, кто отнял у него мамку, а потом уже умереть. Разговаривать он перестал в тот самый день, как Кайсы и мастер берку увезли его из деревни. И оказавшись на острове, на маяке, он тоже не проронил ни слова. Нет, всё же, что он кричал и плакал, но не днём, а ночами, когда вместе с темнотой приходили кошмары, вспыхивали пожарищам, шибали в нос горелым смрадом. В кошмарах вместе с сылькой кричала мама, звала на помощь, тянула руки. Он просыпался с криком, в холодном поту, вместо мамы пытался обнять Евдокию, но обнять её никак не получалось. А она говорила что-то успокаивающее, уговаривала, а потом за закрытыми дверями о чём-то долго спорила с мастером Бергом. Кто победил в том споре, стало ясно очень скоро. Мастерберг присел рядом с сылькой, сказал, не глядя в его сторону, Тебе больно, мальчик? Я знаю. Илька ничего не ответил. Да и что тут скажешь, когда и в самом деле больно? А хочешь, я тебе помогу? Ничего он не хотел. Ненавидел всех вокруг, и Кайсы с его косматой шапкой, и мастера Берга, даже Евдокию ненавидел. Помогу, ответил мастер Берг самому себе и с тяжким вздохом протянул Ильке руку. Пойдём. Ты только не бойся ничего. Всё у нас с тобой хорошо будет. Илька знал, что хорошо уже никогда не будет, но спорить не стал. Поостро ушли под покровом ночи, спустились в подземную пещеру с круглым озером. Вода в озере светилась, но Ильке было неинтересно. Он остановился на краю озера, рядом стала Евдокия, посмотрела на Мастерберга, покачала головой укоризненно, сказала: "Август, нужно узнать, кто это сделал, разобраться". Они ведь могут догадаться, опять за мальчиком прийти. Устал я, Дуня. Не хочу ни с чем разбираться. А Ильку они не найдут. Я позабочусь. Сейчас нам с тобой о другом думать нужно, о том, чтобы он не мучился, не вспоминал. Дурно ты задумал, Евдокия нахмурилась. Ничего ты этим не исправишь. Исправлю. Зачем ему такие воспоминания, Дуня? Что хорошего он в своей жизни видел? Отца-злодея? Смерть матери, албасты. Я здесь, старик. Из темноты пещеры вышла ведьма, та самая. Илька мёртвой хваткой вцепился в руку мастера Берга. Он всё ещё боялся, хоть и думал, что бояться больше не может. Ты хорошо всё обдумал? Ведьма зыркнул на Ильку чёрными глазёчками и перекинулась на молодую красивую девку. Да только девка эта тоже была страшной. Он всё забудет. Даже собственное имя бояться перестанет, жить начнёт по-новой. Но какая это будет жизнь ни ты, ни я не знаем. За всё нужно платить, с воспоминаниями мёнкою, что потеряет. Что? спросил мастер Берк и Ильку обнял. Не знаю, ведямо пожал плечами. Краски жизни потеряет, сам её вкус. Если страха перед смертью не будет, то и вкуса к жизни тоже. Понимаешь ты, это, старик? Август, не надо. Евдакия заступила ведьме дорогу и та усмехнулась. Не тебе решать. Он сейчас один за мальчиков в ответе. А ты видишь, какой из него защитник. Он из себя-то защитить не может. Так ты решил, старик? Решил. Наильку Мастерберг посмотрел виновато. сказала Сившим вдруг голосом ты только не бойся Илька она тебя не обидит она тебе поможет наверное можно было попробовать отказаться или его все сбежать но мальчик понимал бежать некуда никому он в этом мире не нужен вот оказывается даже мастеру бергу не нужен а Евдакии мёртвая и помочь не в силах могу Илька я сделаю так чтобы ты не боялся Евдаки подошла, взяла Ильку за руку, и прикосновении её он почувствовал. Её не боялся. На ведьму она посмотрела с жалостью. Разве можно ведем жалеть? А Ильке в самом деле стало легче. Разжались тиски, сжимавшие горло, и бояться ведьмы он перестал. Почти. Ведьма коснулась его ледяными пальцами, заглянула в лицо, и в глазах её чёрных Илька потерялся. Закружился в мутном водовороте, закричал, отбиваясь от воспоминаний, имён и образов, от собственного имени, отбиваясь. Что с ним? Голос был незнакомый, сиплый. Что с его кожей и волосами албасты? Краски жизни, старик. Я же тебе говорила, и плата мне за работу. Видишь, он теперь даже на себя не похож, не то что на отца. Никто не узнает, никто не догадается. Открой глаза, мальчик. Я чувствую, ты нас слышишь? Он открыл, осмотрелся растерянно. Узкая комната, на колодец похоже, жёсткая кровать, пятнистая кошка урчит, ластится, рядом толстый старик с лысиной и женщина, лица которой не разглядеть из-за темноты. Очнулся. Старик вздохнул с облегчением и тут же спросил: "Как тебя зовут, мальчик?" Он не знал, не мог вспомнить, но страха от того, что у него нет имени, не испытывал. Нет и нет. Тебя зовут Клим. Клим Туманов. А это Кайсы. Из темноты выступил человек в косматой волчьей шапке. В пальцах человек вертел ножик. Кайсы отвёз себя к твоей бабушке в Санкт-Петербург. Тебе там будет хорошо. Я позабочусь. Он позаботился, как умел. Вот только о заботе Берг знал немного. как и о своей сестре. Вспомнил. Голос Евдокии разогнал ошмётки боли. Кто убил мою маму? Илька. В глазах мастера Берга была боль. Прости меня, мальчик. Называйте меня Климом, дядюшка. Мне так привычнее. Я хотел как лучше. Боялся, что не смогу за тобой присматривать, боялся, что раны или поздно они узнают, что ты остался жив. Кто они? Ани. Мастерберг поднял вверх указательный палец. Те, кто в замке, кто-то из них. Ты был единственным наследником своего отца, заговорил Евдаки. У меня нет отца, я сирота. Так и есть, она кивнула. Но наследство должно было достаться тебе, а не им. И кто-то из них решился на убийство. У него не вышло. Август, скоицы тебя увезли. Кейси. Вот кто навещал его каждый год, вот кто присматривал и дарил подарки, не его отец, а дед Анны. Анна стояла рядом, держала Клима за руку. Он только сейчас это заметил и руку свою убрал. Нельзя. Теперь уже точно нельзя. Он сын человека, который убил её родителей. Вот такая горькая ирония. Сейчас ей больно и обидно, потому что Анна ещё ничего не понимает. Но что она почувствует, когда узнает правду? Поэтому лучше так. Лучше быстро, по-живому, пока не так больно. Но ведь больно. И болит не голова, болит в груди, словно прут раскалённый в сердце воткнули. Я думала, она будет себя любить. Мастерберг говорил всё тише и тише, кончались силы. Дочку свою единственную она тогда как раз потеряла. Доверилась девочка не тому мужчине. Знаете, как это бывает, когда первая любовь. Клим знал. Первая любовь это оказывается раскалённый прут в сердце. Больно это. Жениха под венец вести пришлось едва ли не силой, потому как сроки поджимали, да и платье подвенечное тоже. Вот только счастье та -то свадьба никому не принесла. Жних, нет, теперь уже законный супруг сбежал ещё до родов. А роды были тяжёлые. И ребёнокчик родился слабый, долго не прожил, приставился. А девочка от горя умом тронулась, не верила, что дитя нету у неё. 6 лет моя сестра с ней промучилась, пока однажды в петли не нашла. Мастерберг дышал тяжело, со свистом, говорил торопливо, наверное, боялся не успеть. А тут с тобой такая история. Вот я и подумал, что она тебя примет, любить будет как родного. Не любила Память о своей мёртвой дочери любила, а клима нет. И не любовь эту не скрывала, только о причинах не говорила. "Прости", повторил Мастерберг как заклинание. "Я не думал, что оно так. Сначала-то хотел Софью с Дмитрием попросить, чтобы тебя к себе забрали. Они бы не отказали, они тебя любили. Но потом мы с Кайсы решили, что это опасно. Что если узнают, те не люди, что ты жив остался. Первым делом к ним наведутся". Денег у меня много было. Скопил за жизнь да и клад этот, будь он не ладен. Вот мы с Кайсы и решили часть того клада анютке, а часть тебе. Сестру я не обижал, денег давал много. Она мне письмы иногда писала, мол, всё хорошо у тебя, растёшь. Кайсы тебя навещал, чтобы удостовериться. Кто думал, что тебе там плохо? Ты ж не жаловался никогда. Не жаловался. Потому что не помнил, что по-другому может быть. с любовью и лаской ты уже подрос, когда Кайсы недоброе заподозрил и тебя у неё забрал спасибо вот, пожалуй, за это Клим в самом деле был благодарен за то, что забрали у старухи, показали настоящую жизнь а когда она умерла, мы с Кайсы наследство тебе организовали, то самое, про которое ты знать не знал, решили, что ты взрослый уже, сумеешь распорядиться я и распорядился Видите, дядюшка, Климу усмехнулся. Сюда приехал. Приехал. Мастерберг кивнул. Ты приехал, а я испугался, что за мои грехи тебе расплачиваться придётся. Не за ваши. Про то ты даже думать не смей, Илька, сказал он зло и отчаянно. Ты ни за кого не ответчик. У тебя душа светлая, не такая, как у него. Не думай даже. И зашёлся тяжёлым кашлем, морая кровью ворот своей рубахи. Е вдаки подошла, обняла за плечи, на Клима посмотрела одновременно строго и с жалостью. Он умирает, читал в её взгляде. Неужели ты, мальчик, хочешь, чтобы ушёл он вот так, непрощённым? Клим не хотел. Если и была в нём злость, то вся вышла, уступила место тревоге за вот этого человека, который любил его как мог. зесищал, как умел. К покачнувшемуся мастеру бергу они шагнули одновременно Санный. Клим успел подхватить его за плечи, не дал упасть на каменный пол. Вот только слов нужных никак не находилось. Не понадобились слова. Дядушка всё понял правильно. Улыбнулся совершенно счастливой улыбкой, обнял их Санный, сказал: "Вот и всё. Теперь мне пора. И не плачьте по мне, детки. Мне хорошо." Мне уже хорошо. Об одном Бога молю, чтобы вы в этой жизни не потерялись и друг друга не потеряли. Он так и умер с улыбкой на губах, у них с Анной на руках. Или не умер, а ушёл туда, где всё это время дожидалась его Евдакия. И она ушла вместе с ним. Погладила на прощание Анну, помокры от слёзщике, взъерошила Климу волосы и исчезла. Осталась албастый Она смотрела на Анну внимательно, с прищуром. Не бойся меня, девочка, сказала и тянущуюся к Анне косу перекинула через плечо. Я не боюсь. Клим вздрогнул, когда его руки одновременно робко и требовательно коснулись пальцы Анны, но руку убрать сил в себе не нашёл. Пусть так, пусть ворованное, заёмное, но всё равно счастье. Всё исчезнет потом, когда она узнает, кто он такой. Чем сын. А пока нужно дорожить, наслаждаться каждым мгновением. Кто бы мог подумать, что вот так всё получится, что ничего у них не выйдет. Ты на неё похожа, на свою мать. Сама же Албасты сейчас как никогда напоминала обыкновенную девушку. Возраст её выдавали лишь глаза. Вы её знали? Анна крепко сжала ладонь Клима. Я всех их знала, своих девочек. Моя кровь. Албасты замолчала, наклонила голову, словно прислушиваясь, а потом сказала: "Уходите. Возвращайтесь в дом. Дорогу я вам покажу". И провела гребнем по косе, выдирая из неё клок волос. Через мгновение под ноги им санный упал белый клубок, заскользил над землёй, указывая путь. "Идите", повторила Албасты и исчезла, распалась на клочьятмы.